Глава шестая. Или «Как умирают демоны». Часть третья. Как же хорошо в реальности. Безусловно, с приходом веры странностей хватает во всех областях жизни и нужно быть всегда на стороже. Но чувство стабильности реального мира все равно лучше, чем эфемерность разных пластов реальности. И отдельный кайф развалиться на лавочке и наслаждаться лучами солнца слушать пение птиц, которое пробивается сквозь урёв моторов откуда-то из-за пределов парка И неразборчивое эхо разговоров прохожих Качнулись ветви деревьев под порывом ветра Я глубоко вдохнул напоенный ароматом молодой листвы воздух Если отправлюсь в Зазеркалье, то подобное почувствую еще не скоро Я встряхнулся, отгоняя от себя рабочие мысли — Не сейчас. Специально я ведь ушел подальше от цивилизации, чтобы немного расслабиться и решиться. Пальцы действовали неспешно, выбирая в списке контактов наруча нужный номер. Еще медленнее они активировали вызов, и я стал ждать. — Да работай ты, чертова железка! — раздалось, когда я уже перестал надеяться на ответ. — Алло, алло! Меня слышно? Гребаный нарукавник! Раздался звук удара и треск дерева, а также забористый матбати «Я на связи!» — не сумел я сдержать улыбку. «Все в порядке, пап. Хватит все крушить. Да? Значит, слышишь?» — раздалось с явным облегчением. «Отлично! Хотя мог бы позвонить и на мобильный. Старика мучаешь!» Я решил не упоминать, что изначально хотел включить голос-связь. Но, похоже, правильно сделал, что ограничился аудиосвязью. Иначе родитель в конец разломал бы свой наруч. — Мобильный ты наверняка где-то спрятал, так что до него не дозвонишься, — отмахнулся я. — А мне требовалось, чтобы ты ответил. У меня для тебя новость. Если ты о том, что у нас в деревне установят один из данжов... данков, или как там называется эта игровая хрень от становления, то ты опоздал почти на неделю, — брюзгливо откликнулся батя. «Мы уже в курсе, хотя и не понимаем, зачем нам эта мура?» Я даже на растерялся, а затем мысленно махнув на всю руку и выдал. «Я хотел сообщить, что женюсь на Наде. Я сделал ей предложение». Повисла пауза, протяжная тишина, во время которой я мог наблюдать, как Феникс гоняет голубей над парком. «Сколько самогона привозить? Куда и когда?» — выдал, наконец, отец, и я неожиданно почувствовал голос его чуть заметно дрогнул. Я облегченно прикрыл глаза. Диких восторгов я, конечно, не ожидал. Батя не приемлет всякие там сопли. Но вот ушата помоев, в худшем случае, вполне. А то, что он готовится проставиться бухлом, можно считать это одним из лучших вариантов поддержки, практически благословением. Через месяц я отдельно позвоню. Мы только на выходных пойдем подавать заявление. «Просто если бы вы с матерью приехали к нам чуть раньше, то мы были бы рады». Выпалил я за раз свою просьбу о помощи. «Приехать!» — вот тут отец неожиданно замялся и ответил уже севшим голосом. «Не знаю, получится ли. Мать заболела. Врачи не знают, что с ней. Она даже пробовала использовать Веру для лечения. Но стало только хуже. Если пьяный я не сидел, то точно бы рухнул». Руки задрожали, отравление Веры. Как же быстро оно распространяется, если дошло до такой глуши, как моя деревня.